Глава 30 Любовь — это когда хочешь переживать с кем-то все четыре времени года. Когда хочешь бежать с кем-то от весенней грозы под усыпанную цветами сирень, а летом собирать ягоды и купаться в реке. Осенью вместе варить варенье и заклеивать окна от холода. Зимой — помогать пережить насморк и долгие вечера. Рэй Брэдбери. Коул Чанги, вы сделали невозможное. Поздравляю вас. Благодаря вам и вашей команде наука сделала гигантский шаг вперед. Согласен. Таких ученых, как мистер Чанги, называют гениями. Я без преувеличения называю вас так. Благодарю. Миссис Варга себя чувствует хорошо? Не просто хорошо, а великолепно. Теперь ее организм на 99% схож с нашим. Отличием остается зеркальное расположение внутренних органов, И заблокированные гены в ее цепочке ДНК, которые мы не стали активировать во избежание, так сказать... А ребенок? Ребенок развивается без нарушений патологии. Все замечательно с ними обоими. Это хорошие новости. И когда же вы приступите к внедрению дополнительной ДНК и генов людям с тройной спиралью? Мы сейчас проверяем тех добровольцев, кто согласился на этот опыт. Когда будут проведены все анализы, тогда и начнем. — Прекрасные новости. Не могу выразить словами, насколько же я рад. — Мистер Фэй, думаю, мистера Чанге можно смело повысить и отдать под его руководство весь исследовательский отдел. Как считаете? — Считаю, что это отличная мысль. — Благодарю вас за оказанную мне честь. — Вы это заслужили, мистер Чанге. Аврора. Эрик ласково потрепал нашего сына по голове и присел рядом со мной. Я держала Артура на руках и улыбалась. «Я тебе уже говорил, что ты самая обворожительная женщина». Засмеялась на его слова. «Твоя лесть не удалась, дорогой муж. Я не могу быть обворожительной после операции». «Можешь, Аврора», — серьезно сказал Эрик и прикоснулся горячими губами к моему виску. «Ты самая прекрасная, самая лучшая, самая неповторимая женщина во всей вселенной, и я безумно тебя люблю». «Ох...» «Эрик, родной, я тебя тоже люблю. Сильно-сильно!» Прошептала в ответ, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Эрик очень редко говорил мне такие слова. «Как же хорошо, что все плохое осталось позади», — сказал он и грустно улыбнулся. «Я так за тебя испугался, любимая. Думал, если ты вдруг...» В общем, меня в минуту отчаяния посетили нехорошие мысли, и я... «Эрик, прервала его. Никогда не думай об этом. Пообещай мне». Не могу пообещать, Аврора. Я в эти страшные, самые длинные в своей жизни дни думал, как мало нужных слов тебе сказал, как мало обнимал тебя и как много раз обижал. Прости меня, родная, прости. Дотронулась свободной рукой до его руки, и мы переплели наши пальцы. «Прощаю», — ответила с улыбкой. «Теперь у нас всё будет хорошо». «Па-па-па!» Крикнул вдруг Артур и потянул Карику ручки. «Па-па-па-па-па-па-па!» «Ого! Да мне уже, наверное, ревновать нужно. Когда же мой сладкий скажет «мама»?» Эрик рассмеялся и взял сына на руки. «Скажи «мама», сынок!» па Повторил свою Артур и вдруг громко сказал «мам-мам-мам-мам!» Он сказал «Эрик, ты слышал? Моей радости не было предела. Я захлопала в ладоши». «Слышал, любимая!» Сказал счастливый Эрик. «Ну что ж, я с любовью посмотрела в глаза мужа. Скоро еще кое-кто начнет нас так же называть. Только теперь это будет девочка». Я погладила себя по еще плоскому животу. Эрик счастливо улыбнулся. «Хочу, чтобы мы назвали ее Амина». «Мне нравится», — сказала Эрику. «Амина. Очень красивое имя. Оно ласкает слух. А что означает?» «Надежная, верная, честная», — ответил Эрик. «Мне очень нравится». Вдруг на смарт Эрика поступил вызов. Он озабоченно посмотрел на номер вызываемого и, тяжело вздохнув, сказал, «Это из следственной службы». «Ответим, вдруг что-то очень важное. Давай мне Артура». «Эрик передал мне сына». «Я скоро вернусь», — сказал он и вышел из моей палаты. «Эрик». Принял вызов и недружелюбно произнес, «Что вам нужно?» «Мистер Варга, добрый день!» Вежливость мистер Борга вызывала в моей душе лишь раздражение. «Повторяю, что вам нужно. Вы и так отобрали у меня дом, деньги, лишили должности, лишили с этой жизни моего сына и жену. Что вам от меня снова понадобилось?» Мои слова, как кислота, сочились из моих уст. «Мистер Варг, об этом я и хотел с вами поговорить. Мы распутали дело мистера Нила Симона, и компания готова вернуть все ваше имущество, в том числе и вашу прежнюю должность. Правда, ваш дом уже продан, поэтому его стоимость вам также будет переведена на счет. Буквально в течение завтрашнего дня все ваши деньги будут вам возвращены». «Что?» — прошептал одними губами. «Я не верю своим ушам, мистер Варг. Что же что же вы выяснили о Ниле? Мистера Симона обманули. После того, как он влез в это дело и понял, что все это был обман, его начали шантажировать. Его хитроумной ложью впутали в заранее провальное финансовое дело. Лишь для того, чтобы отобрать его деньги и компанию. компании и конкурент за этим всем стоял точнее, ее владельцы Мы внедрили в их штат своего человека, он-то и добыл для нас доказательства махинаций, а также невиновности мистера Симона и того, что его партнера, в том числе и вы, мистер Варга. не были поставлены в известность его действия, значит, невиновны. Я немного в растрепанных чувствах от услышанного, мистер Борг. За последние дни много всего произошло, но благодарю вас за благие вести. Не стоит, мистер Варга, вам пришлось из-за некоторых людей стать пострадавшей стороной, и вы много потеряли, но теперь, как говорится, справедливость восторжествовала. Благодарю еще раз. Повторил, с ума сойти, я теперь снова богатый человек». а «Когда вы вернетесь в компанию, мистер Варга?» На этот вопрос я без раздумий дал однозначный ответ. Никогда. Если бы мне сообщили эту новость ранее, до случившегося с Авророй, я обязательно вернулся бы на прежнюю работу и должность, но сейчас я понимал, что возврат к прошлой жизни будет неправильным решением. «Но как же? Хотя дело ваше, мистер Варга, мне сообщить партнерам о вашем решении, или вы сами им расскажете?» «Сообщите вы, мистер Борг». Договорились. Всего вам хорошего, мистер Варга. И вам. Я вернулся к жене и с порога сразу сказал. Мы теперь можем купить большой дом и найти себе хороших помощников. Мне вернули все деньги. Да ты что? Воскликнула Аврора. Ау! Вторил ей Артур. Это очень хорошая новость, Эрик. Ты вернешься к своей работе? Сел рядом с ее кроватью и уверенно ответил. Не хочу возвращаться к прошлому. Знаешь, я с удовольствием основал бы свою школу, где только лучшие инструктора обучали бы всех желающих экстремальному вождению на аэромобиле. А у нас на всё про всё хватит денег? Хватит. И ещё очень много останется. Тогда начнём с покупки дома. Знаешь, у меня с раннего детства была мечта. Я всегда хотела, чтобы мой дом находился в окружении сказочного леса. А рядом обязательно было озеро. И чтобы дом был похож на сказочный дворец. Будет исполнено.